Глава шестая Трудности выбора. Тем временем, на литейной двадцать шесть, дробь двадцать восемь, вовсю кипели сборы. Пока Марта перебирала вещи, решая, что из них подойдет для поездки, дети в своей комнате обсуждали, чтобы такое подарить молодоженам. «Самарин боевой офицер и, к тому же, прекрасный стрелок. Поэтому...» Майкл, заложив руки за спину, неторопливо мерил шагами пол, размышляя вслух. «Было бы логично преподнести ему ружье. Настоящий подарок для мужчины». Эйша укоризненно посмотрела на брата. «Во-первых, он бывший военный и теперь в отставке». «Ну и что? Будет охотиться у себя в лесу на медведей и кабанов». «А во-вторых?» Продолжила девочка, не обращая внимания на то, что ее беспардонно перебили. «Свадьба не у него, а у дочери. И подарок должен быть полезным и ценным в первую очередь для венчающихся». Парень развел руками. «И что ты предлагаешь? Подарить им чугунную сковороду?» «Майкл, ты грубо не отесан, как все мальчишки. Почему именно в сковороду?» Хотя... Эйша на секунду задумалась. «Это неплохой вариант. Что, если подарить хороший сервиз? По вечерам влюбленные будут пить у себя в гостиный чай и вспоминать о нашей семье». «Хм...» Майкл остановился и удивленно посмотрел на сестру. «А что? Неплохо». «Если к этому приложить еще пару фунтов хорошего индийского чая, очень даже может быть, но...» Эйша сердито нахмурила брови. «Терпеть не могу это твою но». «Понимаю, но сама посуди. Ехать за столько миль к дорогому другу и везти чашки как-то слабовато для подданных короны». «Слушай...» Эйша всплеснула руками от неожиданно пришедшей хорошей идеи. «А если преподнести им что-то из переданного нам Клейта?» «Браво, сестра! Доставай, ларец!» За время, прошедшее с момента его получения от царицы Атлантов, Ларчик с драгоценностями открывался лишь дважды. Впервые, когда Марта хотела расплатиться с Самариным, чтобы покрыть убытки капитана, которую он претерпел за время, потраченное на поиски ее семьи. На что женщина получила резкий отказ, граничащий с обидой. и второй раз, когда понадобились средства на открытие издательства. Тогда два средней величины драгоценных камня пришлось заложить в ломбард. Кроме этих случаев, ларец не открывался. Более того, владельцы договорились к нему не притрагиваться и никому о нем не рассказывать, поэтому хранили его как реликвию. Но теперь был особый повод, и дети с радостью принялись изучать его содержимое». Покопавшись в высыпанных на кровать богатствах, Майкл воскликнул. «Смотри! Думаю, тебе это подойдет!» Он протянул сестре украшенную драгоценными камнями серебряную диадему, но Эйша, немного насупившись, отодвинула ее рукой. «Перестань! Ты же знаешь, что я не люблю украшения! Прости! Я всегда забываю, что ты странная девочка!» В ответ Эйша подняла правую руку над головой и пристально посмотрела на брата. «Хочешь, у тебя из ушей вырастут лилии?» Тот расхохотался, но потом вдруг стал серьезным и посмотрел на сестру. «А ты правда это можешь?» Девочка пожала плечами. «Да я сама не знаю, что могу. Селена объяснила, что скоро мои возможности раскроются, но когда точно никто не знает». «Не расстраивайся. Если она сказала...» Значит, все придет. Я же не переживаю, что я обыкновенный. Эйша посмотрела на парня, часто захлопала ресницами, будто решив заплакать, а потом прильнула к нему и крепко обняла. Ты необыкновенный, — тихо сказала она. Ты самый лучший брат на свете. Засмущавшись, Майкл аккуратно отстранил сестру. Ну все, все, хватит нежностей. Его взгляд упал... На драгоценности клейто. Смотри, что это? Юный Петерс указал на петлю из издубленной бычьей кожи, торчащую меж драгоценных камней и украшений. Он потянул ее на себя, и вскоре выяснилось, что это тонкий шнурок, на конце которого находился багрово-красный рубин размером с грецкий орех. Глаза Майкла засверкали. В тон камню. «Я никогда не видел таких красивых камней!» «Ты должен взять его себе!» Твердо проговорила Эйша. «Что?» Парень внимательно посмотрел на сестру. Ее взгляд источал спокойствие и решимость. «Повесь его себе на шею никогда не снимай!» «Но для чего? Ты что-то чувствуешь?» Девочка неопределенно пожала плечами. «Я видела сон!» Так. Майкл пододвинулся ближе к сестре. «Рассказывай!» «Это был не мой сон. Он снился кому-то другому, но я его отчетливо видела, как если бы он был моим, понимаешь?» Брат положил ей руку на плечо, стараясь ободрить и поддержать. «Я не знаю, как можно смотреть чужие сны, но я тебе верю!» Эйша кивнула в ответ и продолжала. «Мы с родителями шли через какое-то заснеженное поле». «Было очень холодно, а потом на нас напали звери, страшные волки и медведь. Тогда ты снял с шеи этот камень, и его светом отогнал опасности и вывел нас из снега». Несколько секунд Майкл молча глядел на сестру. Потом, видимо, решив что-то для себя, проговорил. «Пару лет назад я бы сказал, что ты много читаешь на ночь. Но сегодня, после всего, что с нами произошло, я сделаю так... как ты говоришь. Даже не пытаюсь спорить. Спасибо, брат. Майкл обнял сестру, повесил камень себе на шею и, поцеловав его, спрятал под рубашку. Ну, а теперь давай вернемся к подарку молодоженам. Давно пора. Согласилась Эйша. И дети вновь с головой ушли в перебирание сокровищ, прервавшись лишь на ужин в кругу семьи. Трудности выбора подарков продолжались до глубокой ночи, пока юных Петерсов не смотрел глубокий, беспечный сон.